— Что за чепуха? — ответил он. — Как делать подарки человеку, которым мы вполне довольны, который служит нам так хорошо? Это можно было бы допустить, если бы он пренебрегал своими обязанностями, и нужно было бы подстрикнуть его усердие. Госпожа де Реналь была оскорблена такой точкой зрения. Она не придала бы этому значения до появления Жульена. и каждый раз, как она видела чрезвычайно опрятный, но очень простой костюм аббата, она не могла удержаться, чтобы не подумать «Бедняга, как он справляется?». Постепенно бедность Жульена стала вызывать у нее жалость, а не оскорблять ее. Госпожа де Реналь принадлежала к тем провинциальным дамам, которых легко счесть глупенькими на первых порах знакомства. У нее не было никакого жизненного опыта. и она не любила утруждать себя разговором. Одаренная нежной и гордой душой, она в своем стремлении к лучшему, свойственному всем людям, большую частью не обращала внимания на поступки грубых людей, в среде которых оказалась. Она бы выделилась своим природным живым умом, если бы получила хоть малейшее образование, но, будучи богатой наследницей, Она воспитывалась у монахинь, страстных поклонниц святого сердца Иисуса, пылавших ненавистью к французам, противникам и иезуитов. Госпожа де Реналь была настолько благоразумна, что вскоре позабыла как абсурд все, чему ее учили в монастыре. Но она ничем этого не заменила, и в конце концов ровно ничего не знала. Наследница большого состояния, Она рано сделалась предметом льстивых ухаживаний, и это, в сочетании с решительной склонностью к пламенной набожности, приучило ее жить сосредоточенной внутренней жизнью. При внешней уступчивости и как бы самоотречении, что верьерские мужья ставили всегда в пример своим женам и что составляла гордость господина де Ренале, она в сущности имела характер в высшей степени горделивый, Принцесса, прославленная своей гордостью, бесконечно больше уделяет внимания поступкам окружающих ее вельмож, чем эта женщина, внешне такая кроткая и скромная, обращала на слова и поступки своего мужа. До появления Жульена она, в сущности, обращала внимание только на своих детей. Их болезни, их огорчения, их маленькие радости поглощали всю нежность ее души до того, обожавший только Бога во время пребывания в Бизансонском монастыре Святого Сердца. Не удостаивая высказать это кому-нибудь, она приходила в такое отчаяние от приступа лихорадки у одного из своих сыновей, как если бы ребенок уже умер. Взрыв грубого смеха, пожимание плечами, сопровождаемое каким-нибудь тривиальным афоризмом о сумасбродстве женщин, Так встречал муж ее излияние, когда в первые годы их совместной жизни ее влекла к нему потребность высказаться. Такого рода шутки, в особенности если они относились к болезням детей, вонзались как нож в сердце госпожи Дереналь. И это ожидало ее взамен медоточивой лести и иезуитского монастыря, где она провела молодость. Скорбь воспитала ее». слишком гордая, чтобы говорить о своих горестях даже со своей приятельницей, госпожою Дервиль, она вообразила, что все мужчины, подобные ее мужу, господину Вально и супрефекту Шарко де Мажерону. Грубость, скотская нечувствительность ко всему, что не представляло денежного или служебного интереса, слепая ненависть ко всякому несогласному с ними мнению, казались ей такими же естественными для мужчин, как ношение сапог, и фетровых шляп. В течение долгих лет госпожа Дереналь все еще не могла привыкнуть к этим преклонявшимся только перед деньгами людям, среди которых ей пришлось жить.